Глава 4. Джин из пробирки Товар прибыл через какие-то 20 минут. За это время командир Химвзвода успел получить от своих вернувшихся бойцов полный отчет о происшествии сообщить начальству о благополучном окончании кризиса, получить от генерала Дубинина очередную порцию эфирных звездюлей, и обещание скорого приезда. А от ехидно посмеивающегося генерала Крутого ласковое порицание, тихое одобрение и твердые гарантии того, что 42 полста 1-й обязательно приедет посмотреть на лейтенанта, который генерала куда-то не пропустит. Тем более генерала, который в числе прочих войск Имеет в подчинении сводную бригаду различного спецназа, ОМОНа и Собра. Судя по смешку генерала-лейтенанта из 58-й армии, он уже давно мечтал о том дне, когда вверенные ему войска смогут застроить коллегу БВшника. Да, все не было подходящего случая. За всеми этими разговорами. Мудрецкий чуть было не пропустил радостный момент появления в окрестностях давно обещанного ему снаряжения. Услышав сдавленный вопль Резинкина, Юрий высунулся посмотреть, в чем дело. Первой его мыслью было, ну все, сволочи, опять обманули. Второй, не отдать ли команду к бою. На третьем обороте мозг справился с потрясением. Припомнил предупреждение Вохи и начал нормально воспринимать происходящее. Плавно покачиваясь на своих здоровенных колесах к химикам, приближался полноприводной армейский КАМАЗ. Тент с кузова был убран, поэтому задранные вперед и вверх стволы спаренной зенитной установки весело повлескивали. Вокруг них громоздились штабеля зеленых и желтых ящиков, ящичков, коробок и прочей тары. Поверх всего этого богатства торжественно восседала охрана шесть увешанных оружием бородачей в полосатом заграничном камуфляже. Еще один в десантной тельняшке и серо-синих пятнистых штанах пристроил на крыше грузовика пулемет поблескивая по сторонам зеркальными стеклами очков. Белая нива, скакавшая по ухабам перед носом передвижного арсенала, казалась болонкой, весело выводящей на арену дрессированного слона. — Это... опаньки, мать товарищ лейтенант! Валетов выпучил глаза. — Это все нам или против нас? Мысли сходятся. — проворчал Мудрецкий. — Сейчас разберемся. Простаков, Олеська, вы, товарищ младший сержант в -у, положите ваш нежный пальчик на тангенту и приготовьтесь ее нажать. Если нас опять накололи, я хочу, чтобы вы успели сказать об этом дорогому нашему командованию. — Товарищ литернатор, а почему я? Лехе весьма не хотелось лезть, узковатый для его сибирских габаритов люк. Кроме того, случись и в самом деле какая-нибудь неприятность, младший сержант Простаков очень хотел бы принять личное участие на не наблюдать со стороны. Ванный Фрол, может, он с этим делом лучше, не лучше. Лезь и выполняй приказ увидев страдальческие глаза подчиненного юрий сжалился и все таки пояснил видел дыру в кузове если что нашу броню она пробьет и не задумается а ты у нас самый здоровый тебе ее снаряд как валетову пуля может сразу и не помрешь, успеешь что нибудь вякнуть в ухо товарищу генералу понял так точно Простаков шумно сглотнул и полез на броню. — Вот и ладненько. Валетов — спекулянт. Пошли гостей встречать. Мудрецкий поправил кепку, передвинул автомат поудобнее. — Посмотришь, на чем нас кидают. Ты особенности местной торговли уже изучил. — Я не спекулянт, я бизнесмен, — гордо заявил Фрол. — Один хрен, когда-нибудь сядешь! — изрек ехидное пророчество взводный. — У нас мимо этого с большими деньгами и наглой мордой не пролетишь. — Ладно, пошли бизнес делать. Все оказалось на редкость, чинно и вежливо. Встреча перед воротами, дружеские рукопожатия, улыбки, хоть для телевидения снимай. Особо ценным кадром были бы совершенно ошалевшие лица бородачей на КАМАЗе и их полные неподдельного изумления глаза. Видимо, им еще никогда не приходилось продавать оружие федеральным войскам. Сдавать, может быть, покупать чего-нибудь себе не один раз и не два раза, но так, чтобы полный грузовик какому-то лейтенанту... Но дисциплина была на высоте. Нужно значит нужно. Пулеметчик лениво покуривал, разглядывал через очки бронированные чудо химической смекалки. Ошалевшие лица боевиков окончательно убедили Мудрецкого в честности намерений его партнеров по выживанию в здешних тяжелых условиях. В самом деле, готовились бы напасть на приехавших из России лохов. Чему было бы так удивляться? Наивности? Тогда скорее уж скалились, ухмылялись бы. Юрий еще раз проверил свои рассуждения, посмотрел на Воху из Закира и, наконец, махнул рукой. — Кисляк, открывай, пусть заезжают, не отсюда же таскать. «Так, Закир, подгоняй свою телегу к вон тому домику. Прямо в него и разгрузимся. Твои как, сами или лучше моим бойцам впрячься?» «Как хочешь». Пожатие плечами было совершенно равнодушным. «Твой генерал приезжает. Хочешь, чтобы нас тут не было, когда он приедет? Давай все вместе работать будем». — Быстрее получится. — Да, слушай, а рогатку тебе куда сгрузить? Кран есть? — Она почти целую тонну весит. Просто так и не перетащишь. Собирать, разбирать, долго возиться, да, понял? — Сейчас придумаем чего-нибудь, сейчас чего-нибудь изобретем. Мудрецкий начал лихорадочно обшаривать взглядом позиции своего взвода разыскивая подручные средства. Не было средств, все на постройку укреплений пустили. Не ехать же в самом деле опять к строителям. Далеко, долго, спирт кончился. Вот так привалит тебе счастье, которого не ждал, а его и ухватить нечем. Или некем. Простаков, конечно, парень здоровый, но тонна железа одним куском... Этого на весь взвод вместе с прибывшим потенциальным противником за глаза хватит. Хотя, если хорошенько подсчитать, не так уж и много на каждого придется, да еще и Леху принять в расчете за пятерых. Нет, за троих. Потому как минус двое валетов с Бабочкиным надорвутся еще до того, как вцепятся, особенно фроу. Тут вообще от одного вида грыжу заработает.